Глава 1. Епископа донимала морская болезнь. Честно говоря, донимало ужасно. Это его раздражало, ибо епископ не одобрял болезней какие бы формы или обличия он и не принимали. В настоящее время состояние его здоровья было далеко неудовлетворительным. Африка, он был епископом Бампопо, страны в экваториальной части континента, натворило черт знает каких бед с его желудочным трактом, превратив епископа без малого в инвалида. Обстоятельства, которому он отнюдь не гордился, считая, что дурное здоровье делает человека никчемным в рассуждении какой бы то ни было полезной деятельности. А никчемность он презирал пуще всего на свете. Здоровый или больной он всегда почитал необходимым безупречно делать свое дело. Вот в чем состоит главное жизненное правило, говаривал он, стремиться к безупречности, быть лучшим среди себе подобных, к чему бы это подобие не сводилось. Отсюда проистекала и его привязанность к туземцам. Они были такими славными, здоровыми животными. Славными здоровыми животными, лучшими среди им подобных. Африка побуждала туземцев безупречно делать свое дело в согласии с их собственными представлениями о нем. Однако сама Африка обладала определенным злопамятством и жестокостью почти в человеческой мере. Ибо когда белые люди пытались делать в ней свое дело на присущий именно им манер, она обращала в руины их печень или что-либо иное. Это и произошло с Томасом Хердом, епископом Бампопа. Он был лучшим среди ему подобных, пастором образцовым, настолько, что теперь у него почти не осталось шансов на возвращение к своим епископским обязанностям. Вообще-то, нетрудно было представить, что этим все и закончится. Ему следовало признать за Черным континентом право на мелкие человеческие слабости. Деться от них все равно было некуда. На дальнейшее он уже наполовину решил оставить церковь и заняться по возвращении в Англию преподаванием. Возможно, поэтому он и предпочитал теперь называться мистером хердом Так и людям с ним было проще, и ему с ними. Но откуда все-таки взялось это новое противное ощущение под ложечкой? Эккая неприятность! Прошлым вечером он пообедал в отеле безо всяких излишеств. Утром съел весьма умеренный завтрак. И разве он на своем веку не поездил по свету? Не побывал в Китайском море? Не обогнул мыс доброй надежды? Да и сюда он как-никак приплыл из самого Занзибара. Все верно. Однако огромный лайнер, высадивший его вчера в сутолоке порта, Мало чем походил на эту жалкую лоханку, Точившуюся, испуская неописуемые ароматы По маслянистым валам, Оставленным вчерашним штормом, Сквозь который Мозамбик прошел, даже не дрогнув. И потом эти ужасно неудобные, Липкие, отпринесенные сирокко влаги, Скамьи под душным навесом. А сверх всего неотвратимое зрелище – Измученные пассажиры из местных жителей. Зрелище, которое повергло его в страдания. В позах достойных Микеланджело они распластались по палубе, стеная от муки. Они забивались в углы, прижимая к лицам лимоны, по-видимому, предотвращающие морскую болезнь. И таинственные процессы цветовой адаптации понемногу придавали лицам точь-в-точь лимонный оттенок, после чего их обладатели шаткой поступью влачились к гак-аборту. Одной из пассажиров была крестьянка в черном, прижимавшая груди младенца, и мать и дитя страдали так, что тяжко было смотреть. Вследствие благодетельной предусмотрительности со стороны проведения их тошнило по очереди ситуация, которая могла бы показаться комической, если бы не беспросветное горе, написанное на материнском лице. Она явно считала, что пришел ее последний час, и все же, несмотря на мучительные судороги, пыталась успокоить дитя. Женщина некрасивая, с большим шрамом поперек щеки, она страдала тупо, словно какое-нибудь несчастное животное. Епископ Всем сердцем сочувствовал ей. Он посмотрел на часы. Оставалось терпеть два часа. Затем перевел взгляд на воду. До цели путешествия было еще далеко. Тем ярким утром остров Непенте, видимый с переполненной палубы походил на облако, на серебряную песчинку среди бескрайних просторов синего моря и неба. Южный ветер летел над средиземными водами, вздувая влажную пыль, ложившуюся плотным туманом на покатые склоны и гористые пустоши острова. Складные очертания острова едва проступали сквозь плотное марево. Облик его отзывался чем-то нереальным. Неужто это и вправду остров? Настоящий остров со скалами, виноградниками и домами – «Вот это невзрачное привидение!» Оно походило на белоснежную птицу, опустившуюся на волны, на чайку или на облако, одинокое облако, отбившееся от попутчиков и теперь бочком плывущее по воле любого случайного ветерка. Те пассажиры из местных, что были почище, укрылись в трюме. Все, кроме необычайно пухлого молодого священника – с подобным полной луне лицом, делавшего вид, будто он погружен в чтение требника, но краем глаза то и дело посматривавшего на хорошенькую крестьянскую девушку, неловко раскинувшуюся в углу. В конце концов он встал и подвигал подушки, устраивая ее поудобнее. При этом он, должно бы шепнул ей на ухо что-то смешное, ибо она бледно улыбнулась и сказала... «Грация, фон Франческо», что, очевидно, означает «спасибо», — подумал епископ. «Но почему же дон?» «Из чужеземных пассажиров, несколько очаровательных, но словно бы металлических американских дам, удалились в каюты. То же самое сделала семья англичан, да, собственно, и все остальные». Здесь, на палубе, иностранный контингент был представлен лишь самим епископом и мистером муляном разодетым с безвкусным фронтоватым господином, которому, похоже, все происходящее доставляло удовольствие. Не дуя в вуз, он прогуливался по палубе якобы морской походкой, явно безразличной к мукам ближних, которых ему приходилось время от времени касаться носком то одного, то другого лакированного сапога, чего на раскачивающемся судне избежать было невозможно. «Лакированные сапоги. Одно это определяет его целиком и полностью», — подумал мистер Херт. Очередной раз, проходя мимо него, мистер Мулин остановился и с жутким акцентом произнес... Эта женщина с ребенком. Интересно, что бы я сделал на ее месте? Скорее всего, бросил бы его в воду. Нередко это единственный способ избавиться от помехи. Довольно крутая мера, ежливо откликнулся епископ. А вы, похоже, не очень хорошо себя чувствуете, сэр, с легким намеком на учтивость продолжал мистер Муллен. Весьма сожалею. Я-то как раз люблю, когда посудину немного качает. Знаете, как говорят, сорной траве все ни почем. Я, разумеется, только себя имею в виду. сорной траве все ни почем. Да, что-то сорное в нем, безусловно, присутствовало. Мистер Херт не чувствовал к нему расположения. Он лишь надеялся, что на Непенте... По его представлениям, не так, чтобы очень просторным, им не придется слишком часто встречаться друг с другом. Несколько вежливых слов за табльдотом привели к обмену визитными карточками. Континентальный обычай, о существовании которого мистер Херт всегда сожалел. В данном случае уклониться от его исполнения было непросто – Они поговорили о Непенте, вернее, говорил мистер Муллен, епископ, как обычно, предпочитал слушать и учиться. Подобно ему, мистер Муллен никогда прежде туда не заглядывал. Само собой, он бывал на островах Средиземного моря. Он довольно прилично знал Сицилию и однажды провел две приятных недели на Капре. Однако Непенте — иное дело. Близость Африки, знаете ли, «Вулканическая почва. О, да. Совсем-совсем другой остров. Дела? Нет. Дел у него там никаких, решительно никаких. Так, небольшая поездка для собственного удовольствия. В конце концов, есть же у человека обязательства перед самим собой. Не так ли? Раннее утро, безусловно, лучшее время для такой поездки». «Можно надеяться на хорошую погоду, а если станет слишком припекать, можно отсыпаться после полудня». Он заказал телеграфом пару комнат в том, что они называют самым лучшим отелем, и надеется, что тамошние постояльцы придутся ему по вкусу. «К несчастью, как он слышал, в местном обществе кого только не встретишь. Оно несколько чересчур, как бы это сказать, чересчур космополитично». Возможно, винует тут географическое положение острова, лежащего в точке пересечения множества торговых путей. Но и потом его красоты, всякие исторические ассоциации. Они привлекают самых странных туристов со всех концов света. Удивительные попадаются типы, таких которых, возможно, лучше всего обходить стороной. Но в конечном итоге разве это главное? В том и состоит преимущество мужчины, культурного мужчины, что он всегда умеет найти что-нибудь занятное в любом из слоев общества. Сам он предпочитает людей простых, крестьян, рыбаков. Он среди них как рыба в воде. Они такие настоящие, так отличаются от нас. Это очень освежает». Эти подобные очаровательные в общем, довольно очевидные высказывания епископ, сидя за обеденным столом, выслушал в воспитанном молчании и со все возрастающим недоверием. «Рыбаки и крестьяне. По виду этого господина никак не скажешь, что ему интересно подобное общество. Скорее всего, он просто мошенник». Вечером они встретились снова и немного погуляли вдоль набережной, на которой шумный оркестр наяривал оперные арии. Концерт подвигнул мистера Муллина на несколько ядовитых замечаний по части музыки латинских народов, что ли не похожие на музыку России и иных стран. Этот предмет он определенно знал. Мистер Херт, для которого музыка была китайской грамотой, вскоре обнаружил, что не понимает его рассуждения. Несколько позже в курительной они сели играть в карты. Епископ обладал широкими взглядами и ничего не имел против джентльменских развлечений. И снова его попутчик показал себя изрядно знающим дело любителем. Нет, нечто иное настроило епископа против мистера Муллина. Несколько оброненных тем в течение вечера почти презрительных суждений относительно женского пола. Не какой-то частной его представительницы, но женщин в целом. В этом вопросе мистер Херт был щепетилен, и даже жизненному опыту не удалось повергнуть его в уныние. Неприглядные стороны женской натуры, с которыми он сталкивался, работая среди лондонской бедноты, да и потом в Африке, где к женщинам относились как с самым что ни на есть животным, не изменили его взглядов. Он им этого попросту не позволил. Свои идеалы епископ сохранял в чистоте и не переносил непочтительных замечаний в адрес женщин. От разговоров Мулина у него остался дурной привкус во рту. И вот теперь Мулин рассказывал взад-вперед, чрезвычайно довольный собой. Мистер херт наблюдал за его эволюциями со смешанным чувством. К моральному неодобрению примешивались крохотные крупицы зависти, вызванной тем, что, одолевающая всех остальных морская болезнь, этого господина определенно не брала. Сорняк. Несомненный сорняк. Тем временем берег материка медленно удалялся. Утро сходило на нет – и туман, повинуясь яростному притяжению солнца, понемногу всплывал кверху. Непенте стал различимым, действительно остров. Он мерцал золотистыми скалами и изумрудными клочками возделанной земли. Пригоршня белых домов, городок или деревня, примостилась на небольшой высоте, там, где солнечный луч, играя, проложил себе путь сквозь дымку. Занавес поднялся. Поднялся наполовину, поскольку вулканические вершины и ущелья вверху острова еще окутывала перламутровая тайна. Пухлый священник поднял взгляд от ребенка и дружелюбно улыбнулся. «Я слышал, как вы разговаривали по-английски с этой персоной». Начал он почти без признаков иностранного акцента. «Вы простите меня, я вижу вам не по себе. Позвольте, я вам раздобуду лимон». Или, может быть, стакан коньяку? Мне уже лучше, спасибо. Должно быть, вид этих несчастных так на меня подействовал. Похоже, они ужасно страдают. И, похоже, я уже свыкся с этим. Они страдают. И тоже с этим свыклись. Я частенько задумываюсь, ощущать ли они боль и неудобства в той мере, что и богатые люди с их более утонченной нервной организацией. Кто может сказать? И у животных свои страдания, но им не дано поведать о них. Возможно, ради того Господь и сотворил их немыми. Заля в одном из своих романов упоминает осла, страдавшего от морской болезни. «Подумать только», — сказал мистер Херт. «Этот старомодный приемчик он перенял у своей матери». «Подумать только». Знакомство молодого священнослужителя Золя удивило его. Строго говоря, он был отчасти шокирован. Впрочем, он ни за что не допустил бы, чтобы это его состояние стало заметным со стороны. «Вам нравится Золя?» Поинтересовался он. «Не очень. Он, в общем-то, свинья порядочная, а технические приемы... Его торчат наружу так, что смех берет. Однако, как человека, его нельзя не уважать. Если бы мне пришлось читать такого рода литературу для собственного удовольствия, я, пожалуй, предпочел бы Катюля Мендеса. Но дело не в удовольствии. Я, как вы понимаете, читал его, чтобы освоиться с образом мыслей тех, кто приходит ко мне с покаянной исповедью» а из них многие отказываются расстаться с книгами подобного рода. Книга порой так сильно влияет на человека, особенно если читатель – женщина. Самому мне сомнительные писатели не по душе. И все же, порой читая их, рассмеешься сам, того не желая. Не правда ли? «Я вижу, вам действительно стало получше». Мистер Херт невольно сказал – «Вы очень свободно говорите по-английски». «О, всего лишь сносно. Я проповедовал перед крупными конгрегациями католиков в Соединенных Штатах. И в Англии тоже. Матушка моя была англичанкой. ватиканцы изволил вознаградить ничтожные труды моего языка, даровав мне титул мансиньора». «Поздравляю. Для мансиньора вы довольно молодые. Нет?» У нас принято связывать это отличие с табакерками, подагрой и 39 лет. Это хороший возраст. Начинаешь видеть истинную ценность вещей. А ваш воротник? Могу ли я осведомиться? А, воротник. Последний след былого. Да, я епископ. Епископ Бампопо в Центральной Африке. «Вы тоже довольно молоды для епископа, ведь так?» Мистер Херт улыбнулся. «Насколько мне известно самый молодой в реестре? Желающих занять это место было немного. Далеко от Англии, работа тяжелая. Да еще климат, сами понимаете». «Епископ». «В самом деле?» Священник впал в задумчивость. Вероятно, он решил, что собеседник почует его... «Чем-то вроде дорожной байки?» «Да», — продолжал мистер Херт. «Я то, что у нас называют возвратной тарой». Этими словами в Англии обозначают возглащающегося из своей епархии колониального епископа. «Возвратная тара» звучит так, словно речь идет о пивной бутылке. Вид у священника стал совсем озадаченный, как будто его посетили сомнения по части душевного здравия собеседника. Однако южная вежливость или попросту любопытство возобладали над опасениями. Возможно, этот чужеземец всего лишь не прочь пошутить, так отчего же ему не подыграть. «Завтра», — с вежливостью заговорил он, «вы увидите...» «Нашего епископа. Он приедет на торжества в честь святого покровителя острова. Вам повезло, что вы станете свидетелем этого праздника. Весь остров украсится. Будет музыка, фейерверки, пышное шествие. Наш епископ — милый старик, хоть и не вполне, как это у вас называется, либерал». Со смехом добавил он. «Впрочем, и новое ожидать не приходится. Не так ли?» Мы предпочитаем консервативных пресвитеров. Они уравновешивают модернизм молодежи, нередко буйные. Вы впервые посещаете Непенте? Впервые. Я много слышал о красоте этих мест. Вам здесь понравится. Народ у нас умный, вино и еда хорошие. Особенно славятся наши лангусты. Вы встретите на острове соотечественников, в том числе дам. Герцогенио Сан-Мартино, к примеру, который на самом деле американка. Вообще замечательные есть дамы. Да и деревенские девушки заслуживают благосклонного взгляда. Праздничное шествие – это интересно. Как зовется ваш покровитель? Святой Додеканус – С ним связана замечательная история. У нас на Непенте есть один англичанин, ученый, мистер Эрнест Эймс, который все вам о нем расскажет. Он знает о святом больше моего. Порой кажется, будто он с ним каждый вечер обедал. Правда, он великий затворник, я имею в виду мистера Эймса. «Да и приятно, конечно, что на праздник приедет наш старый епископ». С легким нажимом вернулся он к прежней теме. Пасторские труды по большей части держат его на материке. У него большая епархия, почти тридцать квадратных миль. Кстати, а ваша? Насколько она была велика?» «Точные цифры назвать не могу», — ответил мистер Херт. «Но чтобы пересечь ее из конца в конец...» «Мне обычно требовалось три недели. Вероятно, немногим меньше итальянского королевства». «Итальянского королевства? В самом деле?» Что и уничижило последнее сомнение. Разговор прервался. Добродушный священник погрузился в молчание. Он казался уязвленным и разочарованным. «Это уже не шутки». Он изо всех сил старался быть вежливым, сострадающим иностранцем и получил в виде вознаграждения самые что ни на есть дурацкие россказни. Возможно, он припомнил другие случаи, когда англичане проявляли присущее им странноватое чувство юмора, освоиться с которым он так и не смог. «Лжец, а то и помешанный». Один из тех безвредных фанатиков, что бродят по свету, воображая себя папой римским или архангелом Гавриилом. Как бы то ни было, священник не сказал больше ни слова, но погрузился на сей раз по-настоящему в чтение Требника. Судно стало на якорь. Местные жители полились потоком на берег. Мистер Мулен уехал один. Надо полагать, свой роскошный отель» епископ погрузив в коляску багаж поехал следом он наслаждался извилистыстой уходящей кверху дорогой любовался принаряженными к празднику домами садами и виноградниками многокрасочным горным ландшафтом над ними улыбающимися прокаленными солнцем крестьянами все вокруг несло на себе отпечаток довольства и благополучия чего то радостного изобильного почти театрального. «Мне здесь нравится», — решил он. И задумался, скоро ли ему удастся увидеть свою двоюродную сестру, миссис Медоус, ради которой он прервал путешествие в Англию. Дон Франческо, улыбчивый священник, обогнал их обоих, несмотря на то, что потратил в гавани десять минут на разговор с хорошенькой крестьянской девушкой с парохода. Он нанял самого быстрого из местных возщиков и теперь бешено мчал по дороге, полной решимости первым сообщить герцогине о том, что на остров прибыл помешанный.